«Часть пятая. Вот тебе на!» «Это что такое?» — воскликнул викарий, читая за завтраком газету через несколько дней по прибытии миссис Скиннер в Чизинг-Айрбрайт. И он положил очки на гальцу неодобрение. «Гигантские осы! Куда мы идем? Газетная утка на американский образец должно быть. Достаточно было бы и гигантской земляники».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 Как раз в это время он наткнулся на гигантский дождевик второго урожая, но, как выше сказано, не заметил никакого соотношения между ним и подвигами ос. Если бы эти осы действительно существовали, то мы не смогли бы услышать об этом. От Уайстебля до нас и двадцати миль не наберется. Идя далее, Викарий наткнулся на другой дождевик, гороя, выпиравший из травы. Вот тут-то его и осенило. Вместо того, чтобы продолжать прогулку, Викарий вернулся назад, потом пошел прямо к коттеджу Кадльса и попросил показать малютку. «Однако!» — воскликнул он, попробовав взять его на руки. Направляясь в глубокой задумчивости к церкви, он встретил доктора, спешившего к Кадльсам, и схватил его за руку. «Что же это такое делает? сказал он. «Читали вы газеты?» Доктор ответил утвердительно. «А ребенка видели? Что все это значит?» «Осы, дождевики, дети, а?» «Совершенно неожиданно!» «Еще хоть бы в Америке, а то у нас, в Кенте!» «Трудно сказать, что все это значит», — отвечал доктор. «Но насколько я мог исследовать симптомы...» «Ну, по-моему, это гипертрофия. Общая гипертрофия». «Гипертрофия? Вы думаете?» «Да, общая, распространяющаяся на все ткани, на весь организм». «Между нами, будь сказано, я почти уверен, что это так, но все же надо быть осторожным в диагнозе». «Положим», — сказал викарий, значительно обрадованный тем, что доктор понимает, в чем дело. «Но все-таки, как же это она так сразу охватила целую область?» «Но это опять-таки трудно сказать», — отвечал доктор задумчиво. «Помилуйте, пуршоте здесь, ведь это похоже на эпидемию».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 Так не лучше ли будет пойти домой, взять ванну и дезинфицировать одежду? Не дождавшись ответа, викарий быстро повернулся и пошел вверх по улице, а доктор, посмотрев ему вслед, направился домой. По дороге он рассудил, что болезнь появилась в поселке вот уже около месяца, а до сих пор никто, кроме маленького кадльца, не захворал. Поэтому после некоторого колебания он решился быть храбрым, как следует доктору, и рисковать, как подобает мужчине. И он ничего не проиграл от этого. Конечно, так как гераклеофорбия ни на него, ни на векария подействовать не могла. Рост их навсегда уже остановился, да и всякого рода рост был совершенно чужд этим двум джентльменам.